Главка пятая. И все это так. Это бесспорная истина. Но разве история литературы не знает таких переводов, которые отличаются величайшей близостью к подлиннику, хотя духовный облик переводчика далеко не во всем совпадает, а порой и совсем не совпадает с духовным обликом переводимого автора. Сколько есть на свете великих писателей, которые восхищают нас своей гениальностью, но бесконечно далеки и от нашей психики и от наших идей. Неужели мы оставим без перевода Ксенофона, Фукидида, Петрарку, Апулея, Чосера, Бакацча, Банат Джонсона лишь потому, что многими своими чертами их мировоззрение чуждо нам и даже враждебно? Конечно, нет. Переводы эти вполне в нашей власти, но они, несказанно трудные, требуют от переводчика не только таланта, не только чутья, но и отречения от собственных интеллектуальных и психических навыков. Один из самых убедительных примеров такого отречения – переводы классиков грузинской поэзии, исполненные таким замечательным художником слова, как Николай Заболоцкий. Едва ли в середине XX века он чувствовал себя единомышленником средневекового поэта Руставели, создавшего в XII веке своего бессмертного витязя в тигровой шкуре. И все же нельзя и представить себе лучший перевод, чем перевод Заболоцкого. Поразительно четкая дикция, обусловленная почти магической властью над синтаксисом свободное дыхание каждой строфы, для которой четыре обязательных рифмы не обуза, не тягота, как это нередко бывало с другими переводчиками Витязя, а сильные крылья, придающие стихам привода динамику подлинника. Суть любви всегда прекрасна, непостижна и верна. ни с каким любодеянием не равняется она. Блуд одно, любовь другое, разделяет их стена. Человеку не пристало путать эти имена. И таких стров не меньше 700, а, пожалуй, и больше, и все они переведены виртуозно. Точно так же с Заболоцкому не понадобилось чувствовать себя единоверцем вдохновенного грузинского певца Давида Гурамишвили, жившего 250 лет назад при Петре Первом, чтобы с такой поэтической силой воссоздать его благочестивый призыв. «Слушайте же, люди, верящие в Бога, те, кто соблюдает заповеди строго, в день, когда пред вами мертвый я предстану, помините миром душу бездыханну». Каким нужно обладать художническим воображением, чтобы издавна, покончив с религией, все же с таким совершенством перевести религиозные размышления старинного автора. «Ты один спасаешь Боже заблудившихся в пути. Без тебя дороги верной никому не обрести». К мастерству переводчика Николай Заболоцкий всегда предъявлял самые суровые требования. Если, писал он, перевод с иностранного языка не читается как хорошее русское произведение, это перевод или посредственной, или неудачной. Свою заповедь он блистательно выполнил, сделав русскими стихи того же гениального грузина Давида Гурамишвили, поэма которого «Веселая весна» пленительна изысканности своего стихового рисунка и прелестным изяществом форма. Самые, казалось бы, грубые образы очень далекие от условных приличий, подчиняясь музыке этих стихов, воспринимаются как наивные постарали как иделя, проникнутые простодушной и светлой улыбкой. Почувствовав влечение к невесте стал юноша склонять ее, чтобы вместе возлечь им возлечьим, но девица, не смея согласиться, ответила ему. Не следует до нашего венчания решаться на греховное деяние. Увы, не дай нам, Боже, чтоб осквернили ложе да браком истовой. Любимый мой, в залог любови прочной, в свой дом меня примет ты непорочный. Пусть всякий, кто увидит, напрасно не обидит меня укором злым не внял моление юноши влюбленный, пошел на хитрость страстью распаленный. Сказал, у нас в усадьбе не думают о свадьбе, а ждать я не могу. И таким прозрачным, воистину хрустальным стихом переведена вся поэма. Сотни и сотни строф, В каждой рифмованное двустишее, написанное пятистопным ямбом, сменяется таким же трехстопным двустишием, за которым следует трехстопная Клаузула, не оснащенная рифмой. Заболоцкий чудесно передал стилистическое своеобразие веселой весны, ее светлую наивную тональность. Таким же классически строгим и четким стихом он приобщил к родной литературе Иваже Пшавелу, и Акаке Церетели, и Илью Чавчевадзе, Суздаву, монументальную антологию грузинской поэзии. Вообще трудно представить себе поэта, которого он не мог бы перевести с таким же совершенством. Разнообразие стиля его не смущало, каждый стиль был одинаково близок ему. Подобное искусство доступно лишь большим мастерам перевода, таким, которые обладают драгоценной способностью преодолевать свое эго и артистически перевоплощаться в переводимого автора. Здесь требуется не только талантливость, но особая гибкость, пластичность, общежительность ума. Этой общежительности ума в величайшей степени обладал Пушкин. Когда Достоевский в своей речи о нем прославил его дивное умение преображаться в гения в чужих наций, он разумел не только подлинные творения Пушкина, но и его переводы. Самые величайшие из европейских поэтов, говорил Достоевский, никогда не могли воплотить так, с такой силой гений чужого народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа. И Достоевский вспоминает наряду со скупым рыцарем и египетскими ночами такие стихотворные переводы Пушкина с английского четвертую сцену из комедии Джона Уилсона «Город чумы» и первые страницы благочестивого трактата Джона Баньяна «Путь пилигрима» из здешнего мира в иной, переведенные Пушкиным под заглавием «Странник». «Однажды, странствуя среди долины дикой, внезапно был объят я скорбью великой и тяжким временем подавлен и согбен, как тот, кто на суде, В убийстве уличен. Повторяю, только зрелые мастера, люди высокой культуры и тонкого, изощренного вкуса могут браться за переводы таких иноязычных писателей, которые чужды им и по стилю, и по убеждениям, и по душевному складу. Эти мастера обладают одним очень редким достоинством. Они умеют обуздывать свои индивидуальные пристрастия, сочувствия, Вкусы ради наиболее рельефного выявления той творческой личности, которую они должны воссоздать в переводе. В одном из рассказов Киплинга, высокопарный и напыщенный немец, говорит про свою обезьяну, что в ее космосе слишком много эго. Про некоторых переводчиков можно сказать то же самое. Между тем, современный читатель, как человек глубоко научной культуры,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 предъявил к переводчикам и Гоголь. «Переводчик поступил так, — писал он об одном переводе, — что его не видишь. Он превратился в такое прозрачное стекло, что, кажется, как бы нет стекла. Это не так-то легко. Этому нужно нужно учиться. Здесь нужна большая тренировка. Здесь самой высокой добродетелью является дисциплина ограничения своих сочувствий и вкусов. Знаменитый переводчик Илиады Гнедич указывает, что величайшая трудность, предстоящая переводчику древнего поэта, есть беспрерывная борьба с собственным духом, с собственной внутренней силой, которых свободу должно беспрестанно обуздывать. Беспрерывная борьба с собственным духом Преодоление своей личной эстетики – обязанность всех переводчиков, особенно тех, которые переводят великих поэтов. В этом случае нужно возлюбить переводимого автора больше себя самого и беззаветно, самозабвенно служить воплощению его мыслей и образов, проявляя свое эго только в этом служении, а отнюдь не в навязывании подлиннику собственных своих вкусов и чувств. Казалось бы, трудное дело переводить того или иного писателя, не украшая, не улучшая его, а между тем лишь путем очень долгого искуса переводчик учится подавлять в себе тяготение к личному творчеству, чтобы стать верным и честным товарищем, а не беспардонным хозяином переводимого автора. Когда-то я перевел Уолта Уитмана, из с той поры для каждого нового издания заново ремонтирую свои переводы. Почти весь ремонт состоит в том, что я тщательно выбрасываю те словесные узоры и орнаменты, которые я внес по неопытности в первую редакцию своего перевода. Только путем долгих многолетних усилий я постепенно приближаюсь к той грубости, которая отличается подлинник. Боюсь что, несмотря на все старания, мне до сих пор не удалось передать в переводе всю дикую неряшливость оригинала, ибо чрезвычайно легко писать лучше, изящнее Уитмана, но очень трудно писать так же плохо, как он. Здесь опять вспоминается Гнедич. Очень легко, писал он, украсить, а лучше сказать, подкрасить стих стих, гомера краску нашей палитры а он покажется и он покажется щеголеватее, пышнее лучше для нашего вкуса но несравненно труднее сохранить его гомерическим как он есть не хуже ни лучше вот обязанность переводчика и труд кто его испытал нелегки Квинтилиан понимал его эст плюс фацеры к вам идем. Легче сделать более, нежели тоже. Вследствие этого Гнедич просил читателей не осуждать, если какой-либо оборот или выражение покажется странным, необыкновенным, но прежде сверить с подлинником. Такова же должна быть просьба к читателю со стороны всякого переводчика. Подобно тому, как хороший актер всего ярче проявит свою Индивидуальность в том случае, если он весь без остатка перевоплотится в изображаемого им Фальстафа, Христакова или Чацкого, выполняя каждым своим жестом священную для него волю драматурга, так и хороший переводчик раскрывает свою личность во всей полноте именно тогда, когда целиком подчиняет ее воле переводимого им Бальзака, Флобера, Золя, Хемингуэя, Селинджера, Джойса или Кавки. Такое самообуздание переводчиков считалось обязательным далеко не всегда. В пушкинские, например, времена в журналах постоянно печаталось, что переводить поэтов на родимый язык значит или заимствовать основную мысль и украсить онную богатством собственного наречия, Эти слова выделены, выделены Чуковским, курсивом. Еще раз перечитаю курсив Чуковского. «Заимствовать основную мысль и украсить онную богатством собственного наречия». Или, постигая силу поэтических выражений, передавать он и с на своем языке. Считалось вполне законным украшать переводимые тексты богатствами собственного наречия, так как в то время цели перевода были совершенно иные, но теперь время украшательных переводов прошло, никаких преднамеренных отклонений от переводимого текста наша эпоха не допустит уже потому, что ее отношение к литературам всех стран и народов раньше всего познавательное. И нечего опасаться того, что такой перевод будто бы обезличит переводчика и лишит его возможности проявить свой творческий талант. Этого еще никогда не бывало. Если переводчик талантлив, воля автора не сковывает, а, напротив, окрыляет его. Искусство переводчика, как и искусство актера, находится в полной зависимости от материала. Подобно тому, как высшее достижение актерского творчества – Не в отклонении от воли драматурга, а в слиянии с ней. В полном подчинении ей также и искусство переводчика в высших своих достижениях заключается в слиянии с волей автора. Многим это кажется спорным. Профессор Батюшков, полемизируя со мной, писал. Переводчик не может быть уподоблен актеру уподоблен актеру. Актер, правда, подчинен замыслу автора. Но в каждом поэтическом замысле имеется ряд возможностей, и артист творит одну из этих возможностей. Отелло Росси, Отелло Сальвини, Отелло Олеридж, Отелло Цакони и так далее. Это все разные Отелло на конве замыслы Шекспира. А сколько мы знаем Гамлетов, «Королей Лиров» и так далее, и так далее, и так далее. Дузи создала свою совсем другую Маргариту Готье, чем Сара Бернар. И обе возможны, жизненны, каждая по-своему. Переводчик не может пользоваться такой свободой при воссоздании текста. Он должен воспроизвести то, что дано. А актер, воплощая, имеет перед собой возможности открывать новое. Переводчик, как и филолог, познает познанное. Это выражение профессора Батюшкова оказывается несостоятельным при первом же соприкосновении с фактами. Разве слово полку Игореве не было переведено 45 переводчиками на 45 различных ладов? Разве в каждом из этих 45 не отразилась творческая личность переводчика со всеми ее индивидуальными качествами, в той же мере, в какой отражается в каждой роли творческая личность актера? Подобно тому, как существует Ательа Росия, Ательа Сальвини, Ательа Ольридж, Ательа Дальский, Ательа Астужев, Ательа Попозян и так далее, существует слово о полку Игореве, Ивана Новикова, слово о полку Игореве, Николая Забалудского и так далее и так далее. Все эти поэты, казалось бы, познавали познанное другими поэтами, но каждому познанное раскрывалось по-новому иными своими чертами. Сколько мы знаем переводов Шота Руставели, и ни один перевод ни в какой мере не похож на другие, и обусловлена была эта разница теми же самыми причинами, что и разница между различными воплощениями театрального образа, темпераментом, дарованием, культурной оснасткой каждого поэта-переводчика. Так что возражение профессора Батишкова еще сильнее утверждает истину, против которой он спорит. И, конечно, советскому зрителю идеальным представляется тот дорогий актер, который весь и голосом и жестами и фигурой преобразился или в Ричарда III, или в Фальстафа, или в Христакова, или в Кричинского. А личность актера будьте покойны, выразиться в его игре само собой помимо его желаний и усилий. Сознательно стремиться к такому выпячиванию своего «я» актер не должен ни при каких обстоятельствах. Тоже же и с переводчиками. Современному читателю наиболее дорог лишь тот из них, кто в своих переводах старается не заслонять своей личностью ни Гейна, ни Рансара, ни Рильке. С этим не желает согласиться поэт Леонид Мартынов. Ему кажется оскорбительной самая мысль о том, что он должен обуздывать свои личные пристрастия и вкусы. Превратиться в прозрачное стекло никогда. Обращаясь к тем, кого он до сих пор переводил так усердно и тщательно, Мартынов теперь заявляет им с гордостью. В текст чужой своей вложил я ноты. К чужим своей прибавил я грехи. И в результате вдумчивой работы я все же модернизировал стихи. И это верно, братья иностранцы. Хоть и внимая вашим голосам, но изгибаться точно дама в танце, как в «Данс макабре» или контрдансе, передавать тончайшие нюансы Средневековья или Ренессанса, в том преуспеть я не имею шанса, я не могу, я существую сам. Я не могу дословно и буквально, как попугай вам вторить какаду. Пусть созданное вами гениально, по-своему я все переведу, и на меня жестокую облаву затеет ополчение толмачей, мол тать в ночи, но исказил лукаво значение классических речей. Тут слышу я, дерзай, имеешь право, и в наше время таких вещей не избегали. «Антокольский Павел пусть поворчит, но это не беда, кто своего в чужое не добавил. Так поступали всюду и всегда. Любой из нас имеет основание добавить, без пристрастия храня, в чужую скорбь свое негодование, в чужое отление своего огня». Эта декларация переводческих вольностей звучит очень гордо и даже заносчиво. Но мы, читатели, Смиренно полагаем, что воля переводчика здесь ни при чем, ведь, как мы только что видели, каждый переводчик вносит в каждый сделанный им перевод некую частицу своей собственной личности. Всегда и везде переводчики добавляют в чужую скорбь свое негодование, в чужое тление своего огня, а порою в чужой огонь свое тление. В «Гамлете», которого перевел Борис Пастернак, слышится голос Пастернака. В «Гамлете», переведенном Михаилом Лозинским, слышится голос Лозинского. В «Гамлете», переведенном Власом Кожевниковым, слышится голос Кожевникова. И тут уж ничего не поделаешь. Это фатально. Художественные переводы потому и художественные, что в них, как и во всяком произведении искусства, отражается создавший их «мастер». Хочет ли он того или нет? Мы, читатели, приветствуем все переводы, в которых так или иначе отразился Мартынов. Но все же дерзаем заметить, что были бы очень благодарны ему, если бы, скажем, в его переводах стихотворений «Петёфи» было, возможно, меньше Мартынова и, возможно, больше «Петёфи». Так оно и было до сих пор. Во всех своих переводах, переводах, Мартынов по свойственной ему добросовестности стремился воспроизвести наиболее точно все образы, чувства и мысли Петюфи. Теперь наступила другая пора, и Мартынов нежданно, негаданно оповещает читателю, что если ему случится перевести, скажем, Гамлета, этот Гамлет – будет не столько шекспировским, сколько мартыновским, так как он считает для себя унизительным изгибаться перед Шекспиром, точно дама в танце, как в Dance Macabre или Counterdance. Боюсь, что в ответ на его декларацию учтивые читатели скажут, что хотя в другое время и при других обстоятельствах они с большим удовольствием прочитают собственные стихи переводчика, но Сейчас, когда им встретилась надобность ознакомиться по его переводу с шекспировской трагедией «Гамлет», они считают себя вправе желать, чтобы в этом переводе опять такие было поменьше Мартынова и, возможно, больше Шекспира. Конечно, их переводов никто от него никогда и не требовал. Все были совершенно довольны прежними его переводами, в которых он так хорошо передавал поэтическое очарование подлинников. Именно таких переводов требует наша эпоха, ставящая выше всего документальность, точность, достоверность, реальность. И пусть потом обнаружится, что, несмотря на все усилия, переводчик все же отразил в переводе себя, он может быть оправдан лишь в том случае, если это произошло бессознательно. А так как основная природа человеческой личности сказывается не только в сознательных, но и в бессознательных ее проявлениях, то и помимо воли переводчика его личность будет достаточно выражена. Заботиться об этом излишне. Пусть заботится только о точном и объективном воспроизведении подлинника. Этим он не только не причинит никакого ущерба своей творческой личности, но, напротив, проявит ее с наибольшей силой так леонид мартынов и поступал до сих пор вообще мне почему то чудится что весь этот бунт против дан макабров и контрдансов есть минутная причуда поэта мгновенная вспышка каприз которая я надеюсь не отразится никак на его дальнейшей переводческой работе.